Моя правая рука тяжелая, тяжелая правая рука, моя правая рука тяжелая, ощущение приятного свертка, подарка в правой руке, я спокойна. Двадцать девять, моя левая рука, тяжесть в области плеча, предплечья, кисти. Моя левая рука тяжёлая. Тяжёлая левая рука. Моя левая рука тяжёлая. Тяжёлая левая рука. Я спокойна. 28. Я расслабляю мышцы лица.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 Живот расслабленные мышцы 20 секунд Моя правая нога тяжесть в области бедра голени стопы Моя правая нога тяжелая Тяжёлая правая нога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 Постепенно ушли мысли, тревожившие меня. Я расширяю сосуды. Двадцать четыре. Я чувствую тепло в области солнечного сплетения. Мое тепло распространяется на мою правую руку. Моя правая рука теплая. Теплая правая рука. Я чувствую покалывание в кончиках пальцев. Тёплая правая рука. Моя правая рука тёплая. Я совершенно спахнуна. Левая рука. Тёплая левая рука. Моя левая рука отёпла. Ощущение как при погружении в тёплую ванну. Тёпло левая рука. Моя левая рука тёпла. Я совершенно спокойна. Тепло распространяется вверх в область шеи и головы. Сосуды расширены, давление стабильно. 23. Моё дыхание ровное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 21 Мои органы печень, желудок, поджелудочная работают согласованно и не тревожат меня. Я совершенно спокойна. 20 Я отправляюсь в путешествие.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 Я уверена в себе. Я принцесса, я королева бала. Я имею много внимания, восхищения. Я совершенно спокойна. Мне легко и радостно. Звуки музыки, старинная картина. Бал продолжал и продолжается. Девятнадцать, восемнадцать. Я королева, я имею много внимания, я счастлива, я переполнена радостью, уверенностью, я самая прекрасная и удивительная. 16 Мои органы и системы здоровы, функционируют независимо от меня. 15 Я чувствую лёгкий ветерок в области лба. Я спокойна. Уверена в себе. Я сама живу в свою жизнь. Я справлюсь во любую ситуацию. 4 13 Мой луг прохладен. Я здорова, спокойна, уверена в себе. Двенадцать. Мой лоб прохладен, и я чувствую, как солнечный луч согревает мою голову, проникая вглубь, наполняя меня теплым, солнечным светом. Давая мне энергию, каждая моя клеточка окутывается золотистой ниточкой.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 проходит ощущение тяжести в животе, груди. Я совершенно спокойна и уверена в себе. 8 7 Проходит ощущение тяжести в лице.